Глава 9. Витки резьбы. Весь мой опыт, вместе взятый, указывал на этот момент, на это решение. Издавшего клятву. Предисловие. Одним из преимуществ превращения в светлость сияющую было то, что в кои-то веке ожидалось, что Шалан окажется в эпицентре важных событий. Никто не задался вопросом о правомерности ее присутствия когда все бежали по коридорам освещенным масляными фонарями которые несли охранники никто не предположил что она не на своем месте никто даже и не задумался о том насколько прилично брать молодую женщину на место жестокого убийства до чего приятная перемена она подслушала что разведчица говорила далинору труп принадлежал светлоглазому офицеру по имени ведекар перель он был из армии сииаля но Шалан его не знала. Тело обнаружило отряд разведчиков в отдаленной части второго уровня башни. Примерно с полдороги Даллинар и его охранники убежали вперед, оставив Шалан семенить сзади. Буря бы побрала эти длинные ноги олети. Девушка пыталась втянуть немного света, но все использовала на ту шквальную карту, которая распалась, превратившись в облачко света, едва они ушли. От этого она чувствовала себя измученной и раздраженной. Впереди нее Адалин задержался и оглянулся. Он с минуту переминался с ноги на ногу, как бы в нетерпении, а потом поспешил к ней, вместо того, чтобы мчаться вперед. — Спасибо! — буркнула Шалан, когда он зашагал с нею рядом. — Второй раз он ведь не умрет! — бросил он, потом смущенно хмыкнул. Почему-то происходящее вызывало у него сильное беспокойство. Адалин протянул к ней раненую руку, которая по-прежнему была в шине, и поморщился. Шалан сама взяла его за руку, и он поднял свой масляный фонарь. Вместе они поспешили дальше. Страты здесь завивались спиралями, бежали по полу, потолку и стенам, словно резьба на винте. Это было поразительно, и Шалан сняла образ, чтобы потом нарисовать эскиз. Шалан и Адалин наконец-то догнали остальных, миновав группу воинов, охранявших периметр. Хотя тело обнаружил четвертый мост, они послали за подкреплением из числа солдат дома Халин, чтобы обезопасить район. Солдаты сторожили комнату средних размеров, которую теперь освещало множество масляных ламп. Шалан приостановилась в дверном проеме прямо перед выступом, окружающим широкую квадратную полость, возможно глубиной в 4 фута вырезанные в каменном полу комнаты. Стеновые пласты здесь продолжали изгибаться чередой пестрых витков, оранжевых, красных и коричневых, сильно преломляясь по сторонам комнаты, превращаясь в широкие ленты, прежде чем снова сузиться до полосок и продолжить путь в сторону коридора, куда можно было попасть через второй выход из комнаты. Мертвец раскинулся на дне углубления. Шалан собралась с духом, Но все-таки зрелище оказалось слегка тошнотворным. Он лежал на спине, и его ударили ножом прямо в глаз. Его лицо представляло собой кровавое месиво, а одежда была в беспорядке. Похоже, после продолжительной драки. Далинар и Навани стояли на выступе над ямой. Лицо князя было жестким, каменным, она же прижимала к губам защищенную руку. «Светлорд!» «Мы именно так его и нашли», — сообщил Пит, мостовик. «Мы тотчас же отправили за вами. Забери меня, Буря, если это не выглядит в точности, как то, что случилось с великим князем Садасом». «Он даже лежит в той же позе», — пробормотала Навани, подбирая юбки и спускаясь по ступенькам в нижнюю зону. Она охватывала почти всю комнату. «Вообще-то...» — Шалан посмотрела в сторону верхней части комнаты, где несколько каменных скульптур, похожих на голову лошадей с открытыми ртами, выдавались из стен. «Краны», — подумала она. «Это была купальня». Нава не опустилась на колени рядом с телом, подальше от крови, бегущей к стоку, на дальней стороне бассейна. «Замечательно. Поза, пробитый глаз. Это в точности повторяет случившееся сада Сам». Убийца должен быть тем же самым. Никто не пытался запретить Навани осмотр, как будто для матери короля было совершенно нормальным ощупывать труп. Кто знает, может быть, Валетка ряд дам ожидали таких вещей. До сих пор Шалан так и не свыклась с тем, насколько безрассудную смелость проявляли Олети, забирая женщин на войну в качестве письмоводительниц, посланниц и разведчиц. Она покосилась на Адалина, чтобы понять, что он думает о ситуации, и обнаружила, что он уставился на труп, потрясенно разинув рот и распахнув глаза. Адалин, окликнула Шалан, ты его знал? Он как будто не услышал. Это невозможно, пробормотал он. Невозможно. Адалин, я Нет, я не знал его, Шалан, но я предполагал, «Я думал, что смерть Садеса это отдельное преступление. Ты знаешь, каким он был. Наверное, попал в неприятности. Кто угодно мог хотеть его смерти, верно?» «Похоже, здесь кроется нечто большее», — заявила Шалан, складывая руки, пока Далинор шел вниз по ступенькам, чтобы присоединиться к Навани в сопровождении Пита, Лопена и, удивительно, Рлайна из четвертого моста. Он привлек внимание других солдат, и некоторые из них осторожно переместились так, чтобы защитить Далинера от паршенди. Они считали его опасным, независимо от того, какую форму он носил. Колод! Далинер глянул на светлоглазого капитана, который возглавлял здешних солдат. Ты лучник, не так ли, пятый батальон? Да, сэр? Ты проводишь разведку в башне вместе с четвертым мостом? «Ветробегунам нужны дополнительные ноги, сэр, и доступ к большему числу разведчиц и письмоводительниц для составления карты. Мои лучники мобильны. Я подумал, это лучше, чем устраивать тренировки на морозе, так что вызвался вместе со всей ротой в качестве добровольцев». Далин архмыкнул. «Пятый батальон, под чьим командованием ты служил?» «Восьмой роте», — доложил Колот, — «у капитана Таллана. Он был моим хорошим другом». «Сэр, он не выжил!» «Капитан, мне жаль!» «Не мог бы ты вместе со своими людьми отойти ненадолго, чтобы я посоветовался с сыном?» «Поддерживайте периметр, пока я не дам иной приказ, но сообщите королю Элокору о случившемся и отправьте посланника к Сибриалю. Я навещу его лично и все расскажу, но пусть лучше будет предупрежден». «Да, сэр!» — отозвался долговязый лучник и принялся отдавать указания. Солдаты отправились прочь, включая мостовиков. В это время Шалон почувствовала странное покалывание в затылке. Она дрожала и не смогла не бросить взгляд через плечо, испытывая ненависть к тому, что это непостижимое здание заставляло ее чувствовать. Прямо за ней стоял Ренорин. Она дернулась и жалобно взвизгнула. Потом залилась румянцем. Она забыла о том, что он вообще с ними. Несколько спренов стыда появились вокруг нее, похожие на парящие в воздухе белые и красные лепестки цветов. Она редко привлекала их, что удивительно. Они должны были бы поселиться где-то неподалеку от нее. «Извини», — промямлил Ренорин, — «не хотел подкрадываться к тебе». Адалин спустился в давно высохший бассейн. Он по-прежнему казался потерянным. Неужели его настолько расстроило известие, о том, что среди них есть убийца. Люди пытались прикончить его практически каждый день. Шалан схватила подол своей хавы и пошла за ним вниз, стараясь не испачкаться в крови. «Это вызывает беспокойство», — пробормотал Далинар. «Мы столкнулись с ужасной угрозой, способной вымести наше племя из Рошера, как буревая стена выметает листья». У меня нет времени тревожиться из-за убийцы, который шныряет по этим туннелям. Он посмотрел на Адалина. Большинство мужчин, которым я бы поручил такое расследование, мертвы. Нитер, Малан, у королевской гвардии дела не лучше, а мостовики при всех своих прекрасных качествах не имеют опыта работы с подобными вещами. Придется взвалить это на тебя, сынок. На меня? — изумился Адалин. Ты хорошо справился с расследованием того инцидента с седлом короля. Пусть все и оказалось чем-то вроде погони за ветром. Алладор — великий князь осведомленности. Иди к нему, объясни, что произошло, и назначь одну из его полицейских групп для расследования. Затем работай с ними, как мой представитель. Ты хочешь, чтобы я выяснил, кто убил Садаса? Даллинар кивнул и присел рядом с трупом, хотя Шалан понятия не имела, что он ожидает увидеть. Бедолага был абсолютно мертв. «Возможно, если я поручу это дело сыну, все поверят, что я серьезно отношусь к поиску убийцы. Возможно, нет, они могут просто подумать, что я назначил ответственным того, кто может хранить тайну. Буря, свидетельница, я скучаю пояснее Она бы знала, как это раскрутить, как сделать так, чтобы общественное мнение не обернулось против нас в суде. Сын, как бы там ни было, выясни все, что можно. Убедись, что оставшиеся великие князья, по крайней мере, знают, что мы считаем эти убийства важными и стремимся найти того, кто их совершил. Адалин сглотнул. Я понимаю. Шалан прищурила глаза. Что на него нашло? Она бросила взгляд на Ренарина, который по-прежнему стоял наверху, на дорожке, идущей по краю пустого бассейна. Он наблюдал за Адалином, немигающими сапфировыми глазами. Он всегда был немного странным, но теперь как будто знал то, чего не знала она. Узор на ее юбке тихонько загудел. Далее и Ренавани в конце концов ушли, чтобы поговорить с Сибериалем, Как только они скрылись из вида, Шалан схватила Адалина за руку. «Что случилось?» — прошипела она. «Ты знал этого мертвеца, не так ли? Ты знаешь, кто его убил?» Он посмотрел ей в глаза. «Шалан, я понятия не имею, кто это сделал. Но собираюсь выяснить». Она взглянула в его светло-голубые глаза, пытаясь понять, врет ли он. Вот буря, о чем она думает? Адалин — замечательный человек, лгать умеет примерно так же, — «Как новорожденный!» Адалин решительным шагом направился прочь, и Шалан поспешила за ним. Ренорин остался в комнате и глядел им вслед, пока девушка не удалилась достаточно далеко, чтобы не увидеть его, идущего следом.